Из поэмы «Аве-Раве». Мы летим в автомобиле, Милый, дую лав Я люблю Аве-Мария, Ты врубила Аве-Раве. Вы что, шизануты? Давно уже триста ударов в минуту. Задыхаясь, от сердцебиения, ты говоришь мне, родненький, вы алкоголиков поколение, а мы кислотники, вы бессердечные как Нота Бене, вы ракетиры, сердцебиение, сердцебиение, сердцебиение — основа мира. Меня спросили... Мною беременея. Спросили Россию, когда мочили. Мы погибаем от сердцебиения. Мы цифр мцири. Без тормозов понеслась моя Вольва. Пить дай, Арбенин. В гены вонзился клещ удовольствия. Сердцебиение, сердцебиение. Мы — добровольцы нового дьявола. Нет исцеления, милые семьи. Сердце обмануто новою явью. Сердцебиение, сердцебиение. Значит, кому-то нужно как минимум, Чтоб, осыпая нас конфетти, Тайные фетовские жасмины Вырабатывали амфетин, Ничего не предвещало. На носилках увезли. Больше в жизни обветшалой Ты не выдашь новизны. Ах, мисс Рейф, моя ломака, Вера Чашкина в миру, Дикую соломкой маковой Ты сломалась на ветру. Ты мне Не объяснишь весну, Кому я осень объясню. Прости, сердечко оцепенелое, Врач возвратит тебя, подожди, Дистанционно сердцебиение, Реанимирующий нас, звезды. Боже, неужто и ты без сердца Как всё познать, как понять, простя, даже когда за убийством младенцев явится сердцебиение Христа?